Раньше, по вечерам, Ева часто ходила в бар в трех кварталах от дома, заказывала стакан сидра или светлого пива и подолгу сидела в каком-нибудь дальнем углу. Ей там все нравилось – тихая музыка, спокойная атмосфера, знакомые лица соседей, стареющих у нее на глазах, вместе с ней. Здесь Еве всегда начинало казаться, что она пришла навестить родных, и ей это очень нравилось, хотя на семейные торжества к настоящим родственникам Ее палкой было не загнать. В локдаун бар не работает, как и все остальное, кроме аптек и продовольственных магазинов, да и те закрываются в страшную рань. Но Ева все равно выходит из дома по вечерам с бутылкой сидра или светлого пива, чтобы выпить его под навесом у входа в бар. Еве кажется, что от этого бар уцелеет, не разорится и не закроется навсегда. Никакой логики в этом нет, но ей и не надо логики, и ей даже веры не надо. Достаточно исполнять ритуал. Ева сидит на ступеньке у входа, под навесом. Это сейчас особенно, кстати, потому что моросит ледяной зимний дождь. Медленно цедит пиво. Ей на самом деле не особенно хочется. Но надо выпить пиво на этой ступеньке Евин тайный, смешной, никому не нужный священный долг. Впрочем, Еве тут нравится, как раньше нравилось в баре. «Надо же», — думает Ева. «Бар закрыт, здесь холодно и темно». Нет ни музыки, ни теплого тусклого света, ни запахов, ни голосов, ни знакомых лиц, а атмосфера и настроение сохранились. И через замочную скважину выбрались из помещения на крыльцо. Поэтому Ева совершенно не удивляется, когда из-за угла выходит сосед, поднимает руку в приветственном жесте, спрашивает «Не помешаю?» и садится рядом, не дожидаясь ответа. И так же ясно, что нет. «Я не забыла про груши», — говорит ему Ева. Просто дома давно не была. То есть Ева сперва говорит, а потом уже вспоминает, вернее, осознает, рядом с ней на крыльце, как ни в чем не бывало, расселся сосед Георгий. «Я им с Ларой груш обещала». Медленно, чуть ли не по слогам, как бывает с просонок, думает Ева. А собрать не успела, потому что как-то слишком быстро ушла обратно во тьму. «Так». «Спокойно», — говорит себе Ева. Впрочем, она и без дополнительных увещеваний спокойна, как никогда. «Это сосед Георгий. Это просто сосед Георгий из двухэтажного желтого дома с оранжевой крышей, который мне часто снится. Просто сосед Георгий из... из сна. У него желтый дом, а у нас бирюзовый. Мы еще договаривались, как покрасить дома, чтобы рядом красиво смотрелись. Засиделись тогда вчетвером почти до утра». Эл сперва хотел фиолетовый. Так, стоп. Эл хотел фиолетовый. То есть Эл у меня из того же сна, что Георгий. Они вместе мне снились, одновременно. И получается. Погоди, это что же у нас получается? То есть Эл тоже может прийти на Еву? — Эл не мог за тобой прийти, говорит Еве, сосед Георгий, то ли прочитал ее мысли, то ли просто их угадал. Он же не Сид. Зато я по счастливому совпадению, да. «Точно же, — думает Ева, — нормальные люди во тьму за ворота не ходят, только сиды и такие, как я. И одновременно Ева, конечно же, думает, какие, мать твою, сиды, дурища, Ты еще эльфов, вспомни, или приконов, и кто там у нас еще обитает в волшебных холмах». Эл тебе передал подарок». «Ты, наконец, не позволить старику, которого седые волосы должны бы сделать благоразумнее, выхватывать свой кинжал, подобно ломбардскому бандиту». Так болтал проводник, и он еще долго бы мог утешать этим самого себя, так как господин Филлипсон его не слушал. Каждое биение его пульса, каждое движение его сердца, все его мысли стремились к тому предмету, который, по мнению проводника, обозначал собой спасение его сына. Наконец он окончательно убедился, что подарил, когда только начал за мной ухаживать. Ну тогда промахнулся с размером, видишь, какое маленькое, но мне даже нравится, что она сидит на мизинце. Кроме меня, так кажется, никто не носит колец. «Вспомнила!» — радуется Георгий. «Не знаю», — вздыхает Ева. «Что я вспомнила, а что сочинила? Ну ты-то и правда Георгий, муж Лары, сосед». Эл еще и вино тебе передал», — говорит ей Георгий. «Молодое, последний ваш урожай, чтобы выпила на дорожку». «Какую дорожку?» — удивляется Ева. Но не вся целиком удивляется, только какая-то часть, а остальная, Ева думает, еще не веря, но уже твердо зная, что спасена. Но это просто логично, что меня во тьме доживать не бросили, так с людьми поступать нельзя. Сосед Георгий тем временем достает из-за пазухи маленькую бутылку, объемом всего в стакан, говорит. — На самую лучшую в мире дорожку. У меня грузовик во дворе, вон за тем магазином. Домой поедем сейчас. Ева пробует вино и смеется. Молодое вино на нее почему-то всегда действует так. Выпьет буквально глоток и хохочет, как школьница, которой подружка только что рассказала ужасно глупый и от этого еще больше смешной анекдот. «Наше вино здесь, во тьме», — говорит сквозь смех Ева. «Такое дурацкое». «Дурацкое?» — удивленно переспрашивает Георгий. «Ну да, у него тут цвет вместо вкуса». «Как это цвет?» «У меня в горле сейчас темно красное и в глазах темно красный туман, и в груди, и в ладонях я уже вся изнутри темно красная Вижу себя вот так, а вкуса не чувствую. Хочешь, попробуй сам?» «Давай», — кивает Георгий. «Совершенно не представляю, как это в горле может быть цвет». Делает небольшой глоток и кивает. «Да, теперь понял. Точнее, пожалуй, не скажешь. Интересно, какой эффект. Ну что, поехали, дорогая?» «В машине успеешь допить». Он поднимается, подает Еве руку, и Ева встает. Ей сейчас кажется, что она великанша, ростом до неба. Так далеко осталась земля. «Мы что, взлетели?» — растерянно думает Ева. От высоты у нее кружится голова. «Пошли», — говорит Георгий. И Ева, земли под собой не как-то делает шаг. «Получается», — удивляется Ева, «все-таки не взлетели, а просто куда-то идем по земле». «Погоди». просит ева буквально еще минуту мне сперва надо ну наверное надо как то осознать это все головой ты серьезно георгий ты сейчас мне не снишься мы что ли правда пойдем домой не пойдем а поедем педантично поправляет георгий у меня в соседнем дворе стоит грузовик а голова твоя все как миленькая осознает куда она денется не сейчас так дома не сразу так на следующий день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 И он начал кричать изо всех сил. Но так как здесь нужна была особая сноровка, говорит ей Георгий, который явно догадывается, что сейчас творится у нее в голове. «Я из всех наших всегда был самый скучный. Уж если со мной связалась, у тебя ни малейшего шанса влипнуть в неприятности нет. Самое худшее, что может случиться, ну, потерзаешься сомнениями еще часа полтора. Ты вино давай допивай, чтобы веселее сомневалась». И лучше это не обязательно, просто так мы гораздо быстрее доедем. Закрой глаза». Ева допивает вино, темно-красный цвет заполняет ее до макушки, до ногтей, до подошв, до кончика языка. Ей хорошо. Наверное, это так называется. Ева больше не понимает, что теперь считается хорошо. И вообще ничего. Но так даже лучше. Не надо пока понимать. «А как тут все будет, когда я уеду?»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 что Артур начал свой опасный путь вдоль пропасти с хладнокровием, мужеством и непоколебимой решимостью, необходимыми для исполнения предприятия, где в мнении всему, что в их положении умом объяснить нельзя, просто исчезнет, с удовольствием повторяет Ева. То есть я загадочно без вести пропаду. А что, для художника хороший финал биографии. Может, цены на картины взлетят. Таис Михайловна берет телефонную трубку, говорит. «Ну давай, рассказывай». Слушает и смеется от радости, хлопает себя по колену. «Ай, молодцы!» Наконец прощается с собеседником и достает из кармана блокнот. Делает там пометки и говорит Руфи, бухгалтеру темной мэрии, хозяйке дома, где Таисса Михайловна сегодня ночует. "Еще восемь с обеда, восемь за вечер. Всех привели без особых проблем». Только Фил, кузнец из квартала Тигория. Ты его знаешь? Ладно, неважно. Наотрез отказался уходить из тьмы без своего кота. И что ты думаешь? Отлично кота протащили. Причем тот в момент перехода даже не пискнул. Нормально было ему. Я теоретически знаю, что коты из тьмы к нам проходят не хуже опытных сидов. Но как это у них получается, никогда, наверное, не пойму. Значит, в сумме у нас уже... То 112. Из них 26 только за сегодняшний день. Я, конечно, всегда хочу поскорее, но даже мне понятно, что это отличный темп. Слушай, моя дорогая, я с дура отказалась от ужина, но теперь ты мне все таки супа, пожалуй, налей. «Вместо водки бахнешь сырного супа на радостях», — улыбается Руфь. А «Вот именно. Зря смеешься. У меня организм с такими причудами, что сама порой удивляюсь. когда я так счастлива и от супа вполне могу захмелеть. Незнакомая девушка угостила сдобной булкой с изюмом, Пустяковый, но все-таки странный, необъяснимый был эпизод. Мика вышла в обед, купила капучино в любимой кофейне на вынос в картонке, иначе теперь не бывает, но спасибо хоть так продают. Сидела на лавке в сквере, пила, а девчонка просто шла мимо и вдруг сунула ей прямо в руки булку, завернутую в салфетку. «Угощайтесь, пожалуйста. Это лучшая выпечка в городе. Я от жадности слишком много купила, третью подряд мне не съесть». Мика не хотела брать булку, но девчонка была такая славная, румянец, рыжие косы, сияющая улыбка, ямочки на щеках, что Мика только растерянно пролепетала. «Спасибо». Щедро незнакомка убежала, а булка осталась. Но Мика ее, конечно, не стала есть. Завернула получше и спрятала в сумку. Тошка-то с радостью слопает. «Ладно, пусть». Ему можно, пока растет. Допила кофе, вернулась в аптеку. С чем-с чем, а с работы ей повезло. Не закрыли в локдаун, никого не уволили, даже зарплату очень прилично прибавили, типа за риск заболеть. Посетителей было немного, время тянулось невыносимо, как в детстве, когда не пустили на улицу, заперли дома, а по телевизору только скучное, и нет новых книг. Мысли все время крутились вокруг чертовой булки. Лучшая выпечка в городе. Хоть бы кусочек попробовать. Один-единственный раз откусить, сдобная булка натурально пульсировала в сумке и спускала невидимые лучи, порабощающие разум и волю. Но Мика держалась стойко и не сдалась. В моем возрасте жрать булки — безумие. «Лучше не пробовать, даже не нюхать», — говорила она себе. «Сладкая выпечка. Хуже любого наркотика. Вспомнишь этот упоительный вкус и сорвешься. Не сможешь остановиться. Станешь ежедневно жрать сдобу и все». Углеводы, дрожжи, сахар, калории, ожирение, ранний климакс, рыхлая старость, альцгеймер, диабет, онкология. Недостойная жалкая смерть, которой, конечно, не избежать в любом случае. Но строгий контроль за питанием поможет ее отсрочить. А потом невозможно поверить, все-таки вдруг ученые рецепт долголетия изобретут. Ну, и тощие старухи выглядят получше, чем жирные. Хотя тоже, конечно, кошмарная жуть. Уже дома Мика вспомнила... что сын сегодня поехал с отцом за город и собирается остаться у него ночевать. Но вместо того, чтобы обрадоваться предстоящему спокойному вечеру, внутренне взвыло. «А булку кто будет жрать?» И сама рассмеялась в такой постановке вопроса. Подумала, «Все-таки я чересчур загоняюсь. Типа, ребенок от булки должен меня спасать. Это обычная сладкая булка. Она не страшная, вкусная, вредная, но не злобный враг, а еда. Ее, в конце концов, можно просто выкинуть». Бабка с мамой всю жизнь долдонили, что еду выкидывать грех. Но они не знают и ничего мне не сделают. Мама, слава богу, живет в трехстах километрах, — напомнила себе Мика. А бабка вообще давным-давно умерла. Ну или ладно, — решила она. Не обязательно булку в мусор выбрасывать. Можно на подоконнике раскрошить. По утрам за окном всегда воробьи чирикают. Будет им завтра приятный сюрприз. Мика, конечно, не питала на свой счет особых иллюзий. Подозревала, что не удержится, когда булка будет в ее руках. Так и вышло. Последний кусок она, на чем свет стоит, проклиная свое слабоволие, отправила в рот. Но вкуса, вопреки ожиданиям, не почувствовала. Вообще никакого. Ни намёка на сладость, как будто жевала картон. Зря, выходит, боялась сдобы наркотика. «Это что же?» — растерянно думала Мика. «Получается, мозг игнорирует информацию». от которой отвык. «Так, погоди», — говорит Ева соседу Георгию, который галантно помогает ей выбраться из кабины грузовика. «Груши, надо, вам с Ларой, груши, сейчас, а то забуду потом». «Совсем ты, моя дорогая, спятила», — смеется Георгий. «Какие могут быть груши? Ночь на дворе, темно». Ничего страшных птиц поднялась со скалы, прозванной ее именем. и, описав обширный круг, опустилась с пронзительным криком на вершину утеса, недалее двух сажень от дерева, на котором Артур едва держался. Несмотря на сильный испуг свой, ястреб, ободренный неподвижностью молодого человека, которого он, вероятно, считал умершим или умирающим, пристально устремил на него свои круглые глаза, немало не выказывая той робости, которую обыкновенно ощущал «нуется Нина». «Что за Нина?» «Сестра!» «Но у меня нет сестры», — растерянно думает Мика. «И отца тоже нет. Он ушел, когда мне было три года, и с тех пор ни разу не объявился. Даже денег не присылал». «Это чьи-то чужие мысли», — думает Мика. «Соседские, что ли? Вдруг я теперь телепат?» «Ужас на самом деле. Люди и так не подарок. А если еще все их мысли узнать, это же ад разверзнется». Чего доброго возьмусь за топор и пойду всех подряд убивать? Это настолько нелепое предположение топором убивать, что Мика смеется. Вслух смеется. Одна в квартире. «Это безумие», — думает Мика. «Я точно сошла с ума». Мика встает с постели, подходит к шкафу, долго на ощупь там роется, наконец находит коробку, в которой спрятана заначка из четырех сигарет. После развода Мика стала очень много курить, потом опомнилась, бросила... Но иногда, если очень хочется, можно. Или нет? Наверное, нет. Да насрать, думает Мика, нарочно выбирая самое грубое слово из подходящих. Даже вслух его повторяет. Насрать. Надевает новый сиреневый пуховик прямо поверх пижамы и выходит из дома, потому что балкона в квартире нет, а курить в окно плохая идея. Она уже раньше пробовала, ветер дунет и полная комната дыма. Вонь потом целый день. «Курить в подъезде ничем не лучше, чем дома. Сигарета все вокруг провоняет, да и законом запрещено. Если соседи застукают, будет неловко. Кто их знает, напишут, чего доброго жалобу. Тогда могут выкатить штраф. Короче, но ну его к черту», — думает Мика. «Не так уж и холодно. И вполне нормальные, однотонные у пижамы штаны». Мика выходит на улицу, неумело чиркает спичками. Думает, «Вот будет номер, если я не смогу прикурить». и, наконец, у нее получается. Мика жадно затягивается, горло обжигает едкий ментоловый дым. Мика кашляет, привычно пугается. Я все таки заболела ковидом. Теперь по закону подлости окажусь в том самом проценте, которому он опасен. Я всегда была невезучая. Вдруг я умру. И неожиданно думает, а было бы хорошо. Мёртвым маски носить не надо и ходить на работу. Мертвые по будильнику не встают. Только папа и Нина. «Какие папа и Нина!» «Хватит уже придуриваться!» — сердито думает Мика. «Это какое-то скучное сумасшествие. Нет, ни папы, ни Нины. Они за мной не придут». Мика уже докурила, но домой возвращаться не хочется. «Ненавижу эту квартиру!» — неожиданно думает Мика, хотя до сих пор была ею довольна. «Разве что без балкона, а так-то отлично. Кухня большая, у Тошки отдельная комната и у меня». И самое главное — это собственная квартира. Ипотека сейчас неподъемная, аренда тем более. Самая жуткая штука на свете — не иметь своего жилья. «Но у меня все в порядке», — думает Мика. «У меня все отлично, только папа волнуется». «Зря волнуется. Нет его у меня». «Докурила?» — спрашивает женский голос откуда-то. «Слева, справа» — Мика не понимает. «В общем, мы с темноты». Мика растерянно озирается, думает... Мне не надо бояться, голос женский, Женщина это не страшно. Они маньяками не бывают, то есть мы не бываем маньяками, мы. Никого рядом нет, но кто-то ее обнимает, шепчет на ухо так ласково, как даже мама никогда не шептала. Вот и славно, тогда пошли. Мика хочет спросить, куда, и ты кто такая, и вы ошиблись, наверное, и я ничего не нарушила, на улице можно курить. Но пока Мика думает, ее ноги сами делают шаг, еще шаг, а ласковый голос снова шепчет. «Просто Алекс и Нина не сиды, сами тебя забрать отсюда не могут, поэтому попросили меня». Мика хочет спросить, кто такие Алекс и Нина, но вместо этого говорит. «Почему-то папу все зовут Алексом, а он больше любит, чтобы полным именем Александр». «Точно», — отвечает ей ласковый голос, — «ты совершенно права». «Надо мне, наконец, уже это запомнить и называть его Александром. Всегда. Ну, раз человеку так больше нравится. А теперь, дорогая, закрой на минутку глаза». «Это зачем?» — пугается Мика, но глаза закрывает. И на ощупь, опираясь на чьи-то сильные руки, делает шаг. И вдруг понимает, чей это ласковый голос. «Это за мной пришел ангел смерти», — думает Мика. «Я умерла. От сигареты, наверное». Не зря же врачи говорят, что курение вредно для сердца. Я покурила, и случился инфаркт. Ничего, умерла, и не жалко. Вот и правильно, и хорошо. Главное было совсем не больно. Раз, и все. Это мне повезло. Ни больницы, ни операций, и состариться не успела, и окончательно ожиреть. И мысли остались. Я думаю, значит, ничего не закончилось. Есть жизнь после смерти. И какой-нибудь бог, получается, все-таки есть... «Зря я в него не верила, но я на него надеялась. Бог обязательно должен это учесть». Мика идет, зажмурившись, шаг за шагом, почти не чувствуя под ногами земли. Наконец, не выдержав, спрашивает, «А свет когда будет?» «Какой свет?» — удивляется ангел смерти. Мика уныло думает, «Ясно, значит, света мне не положено. Свет, наверное, только для праведников, а я... а меня... таких, как я, не святых, обычных... Сразу, не разбираясь, отводит в ад. У Мики от ужаса все внутри обмирает, и тошнотворно кружится голова, но на всякий случай она объясняет ангелу. Свет, который в конце тоннеля. Люди, умиравшие клинической смертью, вроде всегда его видят. Или это как раз потому, что не по-настоящему, а клинической? Вдруг осеняет Мику. Свет означает, что их сейчас оживят. — Бедный ребенок, — вздыхает ангел. «Ты решил, что умерла?» «Ну, я балбеска, прости, не подумала, что переход можно перепутать со смертью». «Ведь да. Не горюй, все в порядке, все живы. Ты в первую очередь. Можешь, кстати, открыть глаза». Мика послушно открывает глаза и, наконец, вспоминает, кто она, откуда, куда и зачем пришла. На самом деле вряд ли это называется «вспоминает». Вспоминают обычно постепенно, с усилием, а тут раз — и все. как будто внезапно проснулась или очнулась от обморока и сразу начинает казаться, всегда так и было, хотя Мика точно знает, что не всегда. Мика думает, что вот так просто? Серьезно? Меня отпустила тьма? Мика смеется и плачет, но все-таки больше смеется и говорит сквозь слезы. «Так ты меня домой привела?» «А куда же еще?» Пожимает плечами рыжая девчонка из парка. «Теперь-то понятно, откуда та безвкусная сдобная булка была». «Девчонка Даха, дочка веселого Тома. Говорят, она сейчас самая крутая из Сидов». «Ну, ничего не скажешь, крутая, да». «Вот я поэтому никогда во тьму уходить не хотела», — вздыхает Мика. «Каждый раз умоляла Нину, не отпускай меня. Уходящего не удержишь, это я и сама понимаю. Но когда тонешь, даже за воду цепляешься. Правда, я сама не тонула, но так говорят». Вот веришь, как знала, что однажды застряну во тьме за воротами и не смогу вернуться в Ирале? Как чувствовала? Спасибо, что ты меня домой привела. А если я там снова застряну, ты опять мне поможешь? Придешь? Я там от тоски чуть с ума не сошла. Больше не застрянешь, не беспокойся, — улыбается Даха. Серьёзно? Откуда ты зна? Так ворота закрылись. Ты поэтому во тьме и застряла. Зато теперь пришла домой навсегда. Навсегда? Повторяет Мика, еще не до конца понимая значение этого слова. «То есть погоди», — медленно говорит она, — «хочешь сказать, я во тьму, вообще не вернусь?» «Никогда?» «Никогда. Ворота закрыты. Все уходящие уже который день это событие празднуют. Внезапно выяснилось, что никому из ваших особо не нравилась тьма. Но...» Микаэла в ужасе смотрит на Даху. «Так же нельзя...» «Я обратно во тьму хочу. Это хуже, чем застрелиться, но надо. У меня там остался сын». «Знаю», — кивает Даха. «Мне Александр сказал». «Но тут ничего не поделаешь. Вернее, еще как поделаешь. Просто делать будешь не ты». «Это как?» — растерянно спрашивает Мика. Умом она понимает, что случилось нечто непоправимое, но испытывать настоящее горе у нее сейчас нет сил. «Все с ним будет нормально», — улыбается Даха. Даже лучше, чем просто нормально. Просто дело такое, в двух словах не расскажешь. Идем, дорогая, сядем, выпьем, поговорим. И покурим, вздыхает Мика. Мне сейчас очень надо. Ох, представляешь, какая я во тьме была дура. Там и так-то несладко сладко живется. А я еще с перепугу, поверив рекламным ужастикам, бросила курить. В музыкальный паб «Черный шкаф» на углу первоцветов и мысленный. Ходит, может показаться подросток, но на самом деле взрослый, просто невысокий, по-мальчишески тонкий и гибкий мужчина в яркой малиновой шубе. На голове по-пиратски повязан цветастый вязаный горский платок. Исайя тот еще модник. Если уж решил нарядиться, всем случайным свидетелям гарантирован эстетический шок. Стивен, выжатый как лимон, только что откатавший большую программу, а потом еще полчаса на бис, мгновенно забыв об усталости, вскакивает навстречу. «Вот это сюрприз! Девятнадцатый!» — говорит другу Исая, и падает в кресло. «Девятнадцатый что?» «Не что, а кто? Я привел уже девятнадцатого из тьмы. Только что?» «Устал хуже Джинна. Но слушай, какое же счастье! Каждый раз!» Невозможно привыкнуть. Как у них начинают сиять глаза, какие становятся лица, особенно когда понимают, что вернулись домой навсегда. Да, соглашается Стивен, я тебе страшно завидую. Хотел бы я тоже уметь людей из тьмы домой приводить. И лучше с каким-нибудь подвыподвертом, чтобы это был не мрачный героический подвиг, а цирк. Как-то меня в сундук упихал на глазах обалдевшей публики. Ух, это было красиво. До сих пор вспоминаю и ржу. «Сам доволен», — кивает Исая. «Я с тех пор еще кучу народу загнал в тот сундук. Но на самом деле скоро веселье закончится. Мы, знаешь, в хорошем темпе идем. В каком-то даже слишком хорошем. Я так вообще чемпион. Девятнадцатый, слушай. Сам в шоке. Не понимаю, когда успел? Я сейчас звонил Тайс Михайловне, чтобы отметила в списке, кого я привел. Так она, прикинь, на меня наорала». «Велела срочно выпить бутылку водки и свалиться в канаву, потому что Ирали нужен живой, а не мертвый герой». «Именно в водке?» — удивляется Стивен. «И непременно в канаву. Это какой-то новый хитрый магический ритуал». «Да уж, хитрее не бывает», — смеется Исая. «Это просто тонкое метафорическое иносказание в духе Таис Михайловны. Оно же добрый совет сделать паузу, остановиться, пока не сдох». Короче, я взял отпуск на сутки и намерен напиться с тобой. Вот это правильный выбор. Еще бы ты и меня точно не засмеешь, когда я стану рыдать и ругаться. Ты рыдать и ругаться? Да брось. Спасибо, друг, вздыхает Исая. Но сейчас такое вполне возможно. Мне, конечно, все моря по коленам, но я до краев переполнен тьмой. Так странно. говорит Микаэла, едва пригубив коктейль. «У меня, я только сейчас заметила, руки чуть-чуть просвечивают, если через них на лампу смотреть. Это что-нибудь означает? Я из тьмы за воротами не вся пришла, часть меня там осталась и слоняется неприкаянным призраком. Или все таки нет? Да все нормально, ты просто отвыкла», улыбается Даха. Или раньше не обращала внимания. Мы же тут все такие. Специфическое свойство материи». Мы пропускаем свет. Да, наверное, не обращала внимания. Вздыхает Мика. Я вообще, по-моему, была странная, такая слегка примороженная и туповатая. Ничем особо не интересовалась, ни с кем, кроме сестры, не дружила, дальше носа не видела. Жила как во сне. Так во сне и жила. Пожимает плечами Даха. Все уходящие видят и рали во сне. У кого-то сны яркие, полные страстей и событий. А у кого-то, как у тебя, спокойные, таких хорошо отдыхать. Но теперь все станет иначе, сама удивишься. Ты вся дома, целиком, наяву. Я уже чувствую разницу, энергично кивает Мика. Мне все интересно, и хочется срочно съездить на мотоцикле в какой-нибудь отдаленный горный квартал. И длинное приталенное пальто, как мы только что по дороге видели на продавщице цветов. И кофе с земляничным вареньем, как в кофейне Рубина самой научиться варить. И слушай, мне так нравится этот бар. Раньше, вот честно, не понимала, зачем люди ходят по барам, когда можно собраться и выпить на кухне или в саду. А зашла сюда и сразу все поняла. Атмосфера же. В каждом баре своя атмосфера. Своими силами, где попало ее, не создашь. — Вот спасибо, — откликается Рахмет из застойки. — Удался тебе комплимент. «Я хочу, чтобы так и осталось», — говорит Дахи Мика, прижимая к груди кулаки. «Не хочу во тьму уходить. Никогда. Ни на день, ни на час, ни на минуту, ни даже на десять секунд. Так вопрос вообще не стоит», — улыбается Даха. «Во тьму ты пойти не сможешь. Ворота закрылись, а ты не сид. Но у меня же там сын остался, поэтому, ну, наверное, надо». Мика с неожиданной даже для нее самой злостью бьет себя костяшками кулака по лбу. «Надо, а я не хочу». «Но должна? Или нет? Или сын теперь не считается? Как во тьме не считалось все, что было в Ирале?» «Ладно, так даже лучше. Какая-то я, получаюсь, ужасная мать. Я его там любила. Правда, любила. Я помню. А сейчас ничего не чувствую. Как будто сын мне приснился». «Но он не приснился». Он есть, он живой, настоящий. Во тьме сиротой остался. Детей же нельзя бросать. Во-первых, сын у тебя давно уже не младенец. Даха медленно загибает палец, словно только что научилась считать. Не один, а с отцом остался. Значит, точно не пропадет. Во-вторых, вернуться во тьму ты не можешь. Физически. Хочешь, не хочешь, это ничего не решает. Твой билет был в один конец. В-третьих, нормально, что ты сейчас ничего не чувствуешь. Ты не ужасная мать. Просто мы в момент перехода целиком изменяемся. Даже раны, полученные во тьме, за воротами, дома уже не болят. Чем любовь хуже раны? Нет ничего удивительного в том, что дома она прошла. А в-четвертых, расслабься. Твой сын настоящий счастливчик. Отличная его ждет судьба. Ты серьезно? Или просто меня утешаешь? Зачем мне тебя утешать? Ты же не умираешь. Жизнь продолжается. Сама увидишь, что дальше будет. Никакого смысла нет врать. А в чем это выражается? Отличная судьба — это как? Даха умолкает надолго, напряженно о чем-то думает, наконец говорит. Отличная судьба — это, к примеру, быть Сидом и Ралли. А твой сын — по рождению Сид. Откуда ты знаешь? — удивляется Мика. Ты что, его видела? Днем, пока меня дома не было? Или когда? Да видеть не обязательно. Достаточно знать, что это не кто-то, а именно ты его родила. Так во тьме же не дома, и отец у него просто мужчина из тьмы. Это как раз не имеет значения, отвечает ей Даха. Я сама родилась во тьме за воротами, у такой же, как ты, уходящей женщины от обычного человека из тьмы. Моя мама погибла, когда мне не было года. Вышла на минуточку в магазин, К счастью, один из сидов оказался поблизости, узнал, что случилось, как-то выкрал меня и в Ирале принес. Только смотрите оба, папе ни слова, что я проболталась. Ему такие разговоры не нравятся, хотя непонятно, что в этом плохого. Наоборот, погоди, ты хочешь сказать, Том забрал из тьмы рожденного там ребенка? — Разве так можно? — изумленно спрашивает Рахмет. Понятно, почему он так удивляется. Все знают, что никто, кроме сидов, не может из тьмы в Ирале пройти. И еще уходящие, но только если найдется сид, готовый их провести. При этом сиды рождаются, как все нормальные люди в Ирале, а уходящие одновременно в обоих мирах. У них и во тьме, и в Ирале есть матери и отцы. Но человека, который родился во тьме за воротами, в Ирале хоть тресни не проведешь –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 в сравнении с которыми это не более как детская игрушка. Но так как, судя по следам, ты Тридцать 37 человек. Для научной теории пока недостаточно, но с точки зрения здравого смысла вполне. «Совершенно невозможно поверить, что ты приемная», вздыхает Рахмет. «Вы же с Томом похожи. Он такой же рыжий и круглолицый, как ты. Может, он в Ирале крутил с твоей матерью?» «Да может, конечно», улыбается Даха. Но будь я его родной дочкой, родилась бы в Ирале, и никаких проблем. А что похоже, так это естественно. Мы же и правда родня, хоть и не особенно близкая. Папа – мамин троюродный брат. Он, я так понимаю, не случайно рядом с нами крутился. Присматривал за сестренкой во тьме. Поэтому сразу узнал, что мама погибла. И что делать дальше, к счастью, быстро сообразил. Спасибо ему за это. А то жила бы я во тьме, за воротами неприкаянная, чужая всем и всему. Одно хорошо вряд ли долго. Такие, как я, редко выживают во тьме. — Да ладно, не сгущай краски, — укоризненно говорит Ярахмет. Ты сильно. Подумаешь, тьма. — А то ты не помнишь, как во тьме девчонок воспитывают, — кривится Даха. Ломают и портят всех. Меня хрен сломаешь, конечно, но довольно просто убить. Достаточно перекрыть источник силы и радости. А это во тьме за воротами делать умеют. На то и тьма. — Ничего себе! Наконец выдыхает Мика. «Значит, я не одна такая, у кого ребенок родился во тьме. Вторая, как минимум», — отвечает ей Даха. «Может, в старину тоже с кем-то такое случалось, но рассказы об этом до нас не дошли». «И теперь», — спрашивает Даху Рахмет, «ты собираешься привести ее сына из тьмы в Ирале?» «Ну, естественно, как иначе. Сиды своих во тьме не бросают. Мальчик — сын уходящий, значит, он сид». «А если нет, тогда вы оба по дороге исчезнете. Это огромный риск». «Да вообще никакого риска», — улыбается Даха. «Ты слушай, а не кривись. Он не младенец. Такого не притащишь в Ирале за пазухой. Сам должен будет идти. Значит, придется сперва научить его, да хотя бы нашему шагу, и только потом куда-то везти». «А, тогда ладно», — сразу успокаивается Рахмет. «Если мальчишка несит, то ему не научиться». И не сможет с тобой пойти. Вот именно. Но быть такого не может. Я готова три сотни поставить. О, кстати, хочешь пари? Ищи дурака с тобой связываться, корчит хитрую рожу Рахмет. Вот то-то, хохочет Даха. Как по ерундовому поводу волноваться ты первый? А как дело дошло до денег, сразу в кусты? Все это время Мика сидит как контуженная над почти полным стаканом. Наконец, еле слышным шепотом, спрашивает «То есть ты его приведешь из тьмы за воротами, и Тошка будет жить с нами, в Ирале, мой сын?» «Ну, на первых порах, наверное, будет», — флегматично соглашается Даха. «Но я бы на твоем месте на тихие семейные вечера не особо рассчитывала. Сидые, не домашние дети, мы все непоседы, учти». «И долбанутые на всю голову», — с нежностью добавляет Рахмет. «Вот это совершенно не обязательно», — смеется Даха. «Как получится? Взять хотя бы того же Георгия?» «Совершенно нормальный мужик». «Я не об этом спрашиваю». Мика смотрит на Даху, как ребенок на фокусника. «Мне не надо, чтобы Тошка дома как пришитый сидел, но...» «Ты что, правда сможешь его привести в Ирале?» «И он станет здешним?» «Назовсем?» совсем именно этим я и собираюсь заняться», — кивает Даха. «Только завтра. Сначала посплю. Ты не волнуйся, я нормально лажу с подростками». «Как надо, все ему объясню». «Да я не волнуюсь», — Мика закрывает лицо руками. «Волноваться я буду потом. Я пока только одно понимаю. Мой сын во тьме за воротами не останется. А все остальное ты мне, когда с ним вернешься, заново объяснишь». Таис Михайловна отставляет кальян и поднимает бокал с маринованными грибами, который у нее сегодня вместо шампанского. С Таис Михайловной еще и не такое бывает, чего только она в своей жизни вместо шампанского не пила. Таис Михайловна чокается со своим призрачным отражением в темном оконном стекле, говорит, «Я нас с тобой поздравляю. Отлично идет операция, кучу народа вернули. Мы молодцы, наши сиды — герои и гении, наш Ирали — самый добрый на свете мир». Отражение Таис Михайловны подносит к губам бокал. У отражения в бокале нормальное человеческое шампанское. Вместо кальяна — сигара, а вместо мужского костюма — джинсы и модный оранжевый анарак. Ну, это не особенно удивительно. Наше отражение зачастую гораздо нормальнее нас. «Ты только расслабляться не вздумай, моя дорогая», — говорит Таис Михайловне ее отражение. «Мы-то молодцы, не вопрос». Но во тьме за воротами осталось еще 46 человек. 19 января, 7 февраля 2022 года.